Человеческая одежда разительно отличалась от принятой в Темной империи. У нас гномы бы за такие швы у портных все имущество отсудили, но это мелочи. А вот само одеяние представляло собой рубаху, расшитую красным орнаментом, и сарафан в пол, также с вышивкой. Но там были просто цветы и листочки, а вот... На какое-то мгновение я решила, что мне привиделось, но вглядываясь в ровные стежки вышивки... С удивлением понимала, эта схема с элементами оберега ведьм. Каждый стежок, вся схема и по рукавам, и у шеи, и даже по подолу образовывали единую схему оберега. И я поняла, что мне нужна бумага, срочно, и что-то, чтобы писать. Впрочем, элементы я могла и запомнить, и я потеряла счет времени. Ощущение пространства, да все мысли, кроме одной, Это обережная вышивка. Я такого до вот того ковра увидим никогда не видела, а здесь, похоже, она в ходу была. И, рассматривая аккуратные стишки, сравнивая их с теми уже изученными, я четко различала защиту от злых духов, от злого глаза, на гибель от стихий, от бесплодия даже, еще от ран и ранений. Почти одинаковые, но одна на внутренний поток то есть усиление внутренней силы тела, чтобы заживление шло быстрее, вторая на внешней, чтобы нож отводили. И что самое поразительное, здесь не было магии, только знание и умение и... Родная, чем ты тут так увлеклась? Теплые руки скользнули по обнаженным плечам. Вот так и осознаешь, что ты, завернувшись в простынь, стоишь согнувшись у окна, И изучаешь в свете солнца вышивку на рубахе. Да я. Отведя волосы от спины, Риан начал осторожно целовать обнаженную кожу. Так нежно и очень приятно. Что случилось? Обережная вышивка! Я развернулась в кольце его рук и, указав на рубашку, полюбопытствовала. Откуда ты ее взял? Удивленный взгляд на меня и задумчивая. Купил на рынке что-то не так? «А почему ее?» — не стала я отвечать на вопрос магистра. Рян улыбнулся, загадочно так. Руки его вновь скользнули по моим плечам, и волнующий голос тихо сообщил. «У тебя кожа нежная, родная, а здесь холст грубый, и я выбрал рубашку из тонкого льна». А едва произнес эту фразу, уже спокойно потребовал. «Так что с ней не так?» «Это обережная вышивка», — повторила я. Судя по взгляду, магистр не понял, о чем речь. «Обережная! Я забралась на подоконник, так была хоть немного повыше. Как увидим, понимаешь?» Он отрицательно покачал головой. «Эти символы, вновь указываю на орнамент. Схема, как у заклятий защиты!» Риан молча взял рубашку, рассмотрел вышивку и произнес. «Орнамент не лишен привлекательности, поэтому популярен среди местного населения. В таких рубашках практически все ходят. На, мою посмотри. Я хватанула магистра за рукав. Вгляделась в вышивку на его одежде. Здесь использовались три цвета. Синий, защита от стихий. Также городок у самого моря. Вот от бури и ненастья защита. Зеленый, от ранений случайных и не случайных. Причем от случайных поболее защита была. А еще черный, путеводный. Видимо, чтобы рубаки всегда к берегу родному возвращались, но... Одно большое но. Здесь основные символы защиты были, однако выполнялись скорее подражательно, и суть передавали лишь в общем. Такая рубаха владельца не оберегала. А моя да. Посмотри, я вывернула рукав, указав не на слишком аккуратные стишки, узлы, обрывы нити. То, что у тебя, это просто рисунок орнамент со смыслом, но без обережных свойств, а теперь сравни с моей. И я вывернула рукав на рубашке. Что Риан для меня принес? Стежки гладкие, один в другой перетекает, то есть сохраняется выплетаемый контур, понимаешь? Некоторое время лорд-директор молча сравнивал обе вышивки, затем хмуро произнес. «Одевайся, пойдем завтракать». «Завтракать?» Я соскочила с подоконника. Какой завтрак? Идем в ту лавку, где рубашка куплена. Если эта мастерица сумела вышить такой оберег, значит, у нее есть эти древние знания, понимаешь? Даже у ведьм нету, а у нее есть. В лавку нужно. Магистр тяжело вздохнул, а затем одним резким движением стянул с меня простынь. Я вскрикнула, скорее от удивления, чем от испуга. Ариан склонился к моим губам и угрожающе произнес. «Понимаю, родная, но меня понять постарайся, я голоден, очень, во всех смыслах, одевайся». Но рубашку на меня натянул сам, после демонстративно отошел к окну и, скрестив руки на груди, приготовился к ожиданию. «А ты?» Но в итоге я решила, что высказаться по поводу его поведения успею потом и, торопливо надевая сарафан, широкими, во всю плечо лямками Я рассуждала вслух. — По сути, эта рубашка бесценна. Риан искося взглянул на меня, усмехнулся лишь уголками губ и вновь отвернулся к окну. — Я не шучу. Она и от ножа убережет, и от проклятия, и даже от бесплодия. — Мне уже нравится, — ехидно вставил магистр. Осознав, что сказала, я покраснела, но даже смущение не способно остановить, ставшего на путь истины адепт Академии проклятий. Но что меня поразило, она только оберегает. Я села на постель и начала надевать чулочки. То есть, оберег увидим, с четкой периодичностью обладал еще и уничтожающими символами. Так каждый, ступивший на их ковер оберег со злыми намерениями просто сгорал в один миг. На меня теперь смотрели с некоторой заинтересованностью. Именно вот то, периодически повторяющееся плетение, я и начертила в конторе на полу. Именно это и уничтожила карга. Риан дождался, пока я соизволю обуться, после чего стремительно подошел, подхватил на руки и понес меня нечесанную вниз. Вскрикнув, в момент подхватывания с постели я вновь отвлеклась от происходящего, продолжая свою мысль. «Понимаешь, в этой вышивке много схожего. С нашим искусством наложения проклятий действительно много и... Примолкнув на мгновение, когда Риан начал спускаться по лестнице, и уже шепотом я продолжила. И у меня есть предположение, что это связано с магическим наследием тех древних магов, что когда-то жили на завоеванной темными территориях. Наследие или наследники? поинтересовался магистр, опуская меня на ноги. — Первым уверена. По поводу второго выясним. Тихо рассмеявшись, Риан повел меня к столу, уже накрытому, и задумчиво произнес. — Как же ты меня напоминаешь! Лет так пятнадцать назад! — Да? Но эта информация была мгновенно забыта. Нужно найти вышивальщицу. Найти обязательно. Сомневаюсь, что она по памяти выплетала обереги. Скорее всего, существуют книги, передающие знания, из поколения в поколение. А если книги нет, и знания передавались от матери к дочери? Магистр властно усадил меня за стол, заставил взять чашку с чаем в одну руку и булочку во вторую, после чего скомандовал. Ешь! Да какая еда! — возмутилась я. И, кстати, книга должна быть! Ты просто не понимаешь! Такие знания устно невозможно передать! Это же схемы!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 Странно на меня поглядывая, а я как-то запоздала, вспомнив, где мы находимся, начала осматриваться, завтракая в процессе. И в свете дня обеденный зал казался совсем иным, чем вчера. Деревянное строение, толстые выбеленные балки, связка лука, чеснока, грибов и яблок служили своеобразным украшением. На окнах короткие занавески с уже знакомым орнаментом. «Да!»